Глава тридцать девятое. По дороге в аэропорт Мохан поставил альбом Химата Кумара. Смита слушала, как он подпевал печальные песни певца с бархатным голосом. Тумпу Карло, Тумхаара, Интизаархай. Как красиво, сказала она. Мне нравится эта песня. Ясно почему. А что значит слова? Что такое Пу Карло? Позови меня, я жду тебя. Смита взяла его руку и положила себе на колени, пытаясь держать слезы. Ей хотелось его успокоить, повторить вчерашнее обещание, что она будет приезжать к нему каждый раз, когда окажется в командировке в Азии, но время обещаний осталось позади. Через некоторое время она слегка опустила стекло, и с ночным ветром в машину проникла Индия, став третьим пассажиром, который незримо присутствовал рядом с тех пор, как она встретила Махана. Под вывеской с надписью "Вход для пассажиров с билетами" стоял полицейский, но Махан всё равно зашёл в здание аэропорта со Смитой. Он катил её маленький чемодан. "Всё ещё удивляешься, что у тебя нет багажа?" сказал он. "Ты разве не знала, что индийцы путешествуют с чемоданами размером со стол? Это часть нашей культуры". "За годы командировок привыкла ездить налегке", оправдывалась Смита. Она встревоженно огляделась. "Тебя сейчас охрана задержит. Если не здесь, то у выхода". Махан щёлкнул языком. "Обо мне не беспокойся". Они отошли от главного входа. Смит ещё раз окинула взглядом его взъерошенные волосы, рубашку, прилипшую к телу из-за влажности. "Махан, спасибо за всё", сказала она. "Не знаю, что бы я без тебя делала". Он молча смотрел на неё, его кадык подрагивал. "Ну что", наконец произнёс он. "Наверное, это всё". Мимо спешили другие пассажиры, а они стояли и смотрели друг на друга. В прошлый раз она улетала из Мумбаи двадцать лет назад, и в аэропорты их провожал Сушил. Тогда Смитти не терпела скорее улететь, но сегодня она застыла и не могла пошевелиться. Тело казалось глининым сосудом до верху наполненным горем. Одно неверное движение и эмоции хлынут через край. Махан сглянул на часы. Тебе пора, сказал он. На таможне и контроле безопасности обычно длинная очередь. Она взяла его за руку. ты мне напишешь, сообщишь, как продвигается оформление документов. Да. И обещаешь не слишком грустить ради меня. Я справлюсь, ответил Махан и улыбнулся незнакомой и саркастичной улыбкой. Стоит выйти на работу, и мне будет некогда по тебе скучать. Вот и хорошо, сказала Смитта и притворилась, что поверила. Вот и хорошо. Она поцеловала его в щёку. До свидания, мой Махан. Я буду скучать. Он осторожно сел кви вместе поцелуя. До свидания. Береги себя. Позвони, как будешь садиться в самолёт. Я здесь подожду или на улице, вдруг рейс задержат. Махан уже поздно, тебе ещё до дома добираться. Уезжай, не жди, пожалуйста. Он нахмурился. Не говори глупости, Яр. Я подожду, пока твой самолёт не взлетит. Ну какой смысл? Смита, он прижал палец к губам. Индийская традиция. Не спорь, Ди. Пока. Я люблю тебя. Пока. Расположившись в зале ожидания, Смита позвонила Мохану. Он не взял трубку. Неужели передумал и уехал? Она сбросила звонок и решила позвонить снова, когда войдет в туалет. До вылета оставалось много времени, но только она собиралась убрать телефон в сумочку, как он зазвонил. Извини, я, сказал Мохан. Меня выставили из аэропорта, и теперь я стою на улице, и тут со мной половина Мумбаи. очень шумно, и вот не услышал звонок. Примысли, что Махан стоит там в толпе за ограждением, ей стало не по себе. У меня ещё 2 часа до вылета, сказала она. Какой смысл ждать? Я прошла таможню, всё в порядке. Смит, в нашей семье принято ждать, пока самолёт не взлетит. Что если рейс задержат? Она закатила глаза. Ладно, я поняла, с тобой спорить бесполезно. Они проговорили ещё 10 минут, а потом Смитто сказала: "Я пойду в туалет, позвоню тебе перед вылетом, хорошо?" Да, ответил он. Я люблю тебя. И я тебя. Вернувшись из зала ожидания Смита, села напротив семьи с двумя детьми. Улыбнулась измученной матери, которая одна присматривала за двумя маленькими детьми, мальчиком и девочкой, пока муж прогуливался по залу, потягивался или не возивал. Женщина смущённо улыбнулась в ответ. Первый раз лечу в Америку, с сильным акцентом сказала она по-английски. Красивые у вас дети, проговорила Смитта. Сколько им лет? Сыну пять, а дочке два. Смита кивнула и закрыла глаза. События дня дали о себе знать. Утром они повели Абро в висячие сады. Там девочку заворожил танцующий медведь, обученный церковным фокусом. Потом они вернулись в квартиру Зарины и оставили ей девочку. Женщина не скрывала своего разочарования и не одобрения и почти не разговаривала со Смитой. Счастливого пути. Натянота произнесла она, провожая Смиту с маханом в аэропорт. Смита решила выпить кофе, повернулась к женщине с детьми и указала на свой чемодан. Не могли бы вы последить за моими вещами, я возьму кофе. Тут она поняла, что никогда не попросила бы об этом незнакомого человека в США после событий 11 сентября, но ей казалось, что индицы ещё не научились не доверять никому, в отличие от американцев, подозревавших в каждом встречном террориста. Женщина кивнула, Конечно. Вернувшись, Смит увидела, что дочка женщины опрокинула её чемодан и уселась на него верхом. "Простите", принялась извиняться мать. "Эти дети". Смит улыбнулась. "Ничего страшного. Если бы вы знали, в каких переделках побывал этот чемодан", подумала она, "то поняли бы, что ему уже ничего не страшно". Смитa сидела и потягивала растворимый кофе. За обедом она тоже пила кофе. Махан сидел напротив, они почти не разговаривали. она чувствовала, как он отдаляется, переносит свои чувства на Абру, и хотя ей было обидно, она завидовала умению Махана любить так просто и бескорыстно. Махан, Абдул, Мина, они принадлежали к другому племени, племени людей, готовых всем рискнуть ради любви. Она тоже могла бы стать такой, если бы Сушил не нанес ей непоправимую травму, когда ей было двенадцать. Она увидела перед собой его грозное лицо. Вновь услышала, как он собственническим видом разглагольствует, и закрыла глаза, отгоняя воспоминания. Что-то горячее пролилось ей на ногу, и Смитов вскрикнула. Открыла глаза и увидела расплывающееся на брюках кофейное пятно и девочку, которая засмеялась и убежала. Она приподняла прилипшие к ноге брюки, а мать тем временем вскочила и схватила дочь. Девочка истошно завопила, и этот звук тут же перенёс Смита в ту страшную ночь, когда они бежали из Бервада и Абру кричала. Смита заставила себя сосредоточиться на настоящем. Ребёнок бился в истерике, а отец, стоявший в другом конце зала с разъярённым видом, шагал к семье. Испугавшись его перекошенного злостью лица, Смита встала и преградила ему дорогу. "Пожалуйста", сказала она. "Ничего страшного не произошло. Просто кофе". Она не нарочно. Отец растерянно взглянул на неё и повернулся за объяснением к жене. Женщина, держа на руках девочку, затараторила что-то на непонятном языке. "Простите, джи", сказал мужчина. "Ничего страшного, всё в порядке". Она улыбнулась в подтверждении своих слов и решила не идти в туалет и не оттирать пятно, не желая усугублять неловкость родителей. Отец кивнул и сел напротив Смиты. Повернулся к дочери, та по-прежнему билась в истерике на руках у матери. Мина, сказал он, немедленно перестань. У Смити перехватило дыхание. Ее зовут Мина Хаджи. Это распространенное имя, сказала себе Смита. Все равно, что встретить Мэри в Вагае. Да половину женщин в этом аэропорту наверняка зовут Мина. Но потом она взглянула на пятно от кофе на брюках. Она обожглась. Девочка по имени Мина опрокинула кофе ей на брюки и обожгла её. Смит резко вскочила и так же резко села. Это просто смешно, подумала она. Ведёшь себя как суеверная идиотка, над которой мы любит смеяться папа, как те, что видят образ Христа на горячем бутерброде с сыром. Разве это ожог? После всего, что ты видела, разве это ожог? Да как тебе не стыдно преуменьшать страдания Мины? Возьми себя в руки. Достань книгу из чемодана, отвлекись, посиди спокойно, дожди с самолета. Холодная стерильная атмосфера самолета всегда начисто стирает из памяти жаркие, влажные и зловонные города, которые ты покидаешь. Ты знаешь это, потому что так было сто раз. Самолеты придумали специально для того, чтобы ты забыла дом. Дом. Неужели она только что подумала о Мумбае как о доме? Всю жизнь она презирала этот город и ненавидела его. считала его городом злых людей, подобных Сушилу. Но разве не тот же город породил Махана? Разве не в Мумбае появился на свет и вырос её отец, человек добрый и честный? Неужели ненависть к Сушилу ослепила её и заставила забыть об этой главной истине? Смита вдруг услышала смех Рахита и свой собственный, Чику и Ананда, мальчика, который жил от них через дом, и сестрёнки Ананда. Как её звали? Кажется, Тинка, она услышала смех других детей из их района христиан, парсов и индуистов. Все они собирались во дворе их дома и смотрели наверх в небо, где взрывались фейерверки. Папа, как всегда, потратил несколько сотен рупий и купил детишкам фейерверки на индуистский праздник Дивали. И это тоже была Индия, невозмутимая, светская, где никто и глазом не повел, глядя на смешение традиций и вероисповеданий. Воспоминания нахлынули лавиной, как монетки, посыпавшиеся из игрового автомата. Мумбаи затоплен дождём в сезон муссонов, и незнакомые люди помогающие друг другу на улицах. Мужчины тогда отдавали женщинам свои зонтики. Прохожие спасали людей, застрявших в автобусах и поездах далеко от своей станции. Домохозяйки поили всех горячим чаем. Подростки шли по пояс в воде за продуктами для пожилых соседей. Смита, хоть и была совсем маленькой, но чувствовала дух товарищества, охвативший весь метрополис. А кажись там Махан, он бы тоже помогал, подумала она, и ей вдруг захотелось узнать его с этой стороны, увидеть настоящего Махана, а не того, каким он открылся ей в этот напряженный, взрывной и короткий отрезок времени. Ей хотелось узнать его в обычной жизни: какие фильмы он любит, мастерит ли он что-нибудь, какое его любимое блюдо, размер ноги. Махан скромный герой повседневности, Махан, который сейчас ждал её снаружи и будет ждать до тех пор, пока в небе не растворится след от её самолёта. Смит осознала, что нельзя любить Махана и не любить Индию, нельзя любить Индию и не любить Махана. Махан впитал в себя всё лучшее в этой стране, а Индия, подарив ей Махана, словно возвращала долг за всё, что когда-то у неё отняла. Смит осеклась, довольна этой сентиментальной ерундой. Подумала она. Ты не из тех, кто жертвует работой и индивидуальностью ради мужчины. Опасная Индия, феодальная, традиционная, патриархальная пытается сбить тебя с толку. Ты так долго трудилась, чтобы чего-то добиться в жизни, и сейчас рискуешь все потерять ради мужчины, с которым едва знакома. Но должно же быть в жизни что-то еще помимо бесконечной гонки, что-то еще кроме самореализации, амбиций, успеха. Что плохого в том, чтобы связать свою жизнь с другим человеком? Неужели пятидесяти лет процветающего капитализма хватило, чтобы на чисто стереть все, чему учили восточные философы несколько тысячелетий, что все в жизни взаимосвязано и взаимозависимо, и иногда нужно идти на жертвы? Смита вспомнила, как пыталась приободрить маму на сеансах химиотерапии рассказами о своих путешествиях и приключениях. Мама, конечно, всегда гордилась ее достижениями. Но иногда в её глазах сквозили грусть и смущение. Словно за внешней бодростью дочери, она сумела разглядеть, как и на самом деле была одинока. Может, есть другие варианты. Её репортаж о смерти Мины вызвал большую шумиху, а коллеги в редакции зауважали её ещё больше. Шеннон всё ещё не могла работать. Смитa могла попросить Клифа оставить её в Инди на несколько месяцев, пока Шеннон не поправится. А нас может лучше узнать Махана, и будет проводить много времени с малышкой Абру. Ведь Мина именно её попросила позаботиться об Абру. Махан тоже это знал. Это потом он уговорил её, что Мина якобы считала его её полноправным партнёром, но это была красивая ложь, в которую она охотно поверила. Может, так она сможет дать себе двенадцатилетней, прятавшейся в квартире на Калабе 3 месяца после нападения, шанс снова ходить по улицам Мумбаи не таясь, с высоко поднятой головой, шанс осознать, что зря она стыдилась, шанс вспомнить всё, за что она любила Индию. Несмотря на все, что было потом, они с Моханом могли бы вложить в Абру, в девочку, родившуюся из невозможной любви Мини и Абдула, все хорошее, чем обладали сами, все свое мужество и смелость. Они бы воспитали ее в четвером. Смита попыталась отгородиться от своей неуверенности, своей подозрительности к старой Индии и поверить в смелую идеалистичную мечту Абдула о новой Индии. Да, так они отдадут дань этому добрым человеку. Я тамсят за их изуродованное лицо Мины, её единственный здоровый глаз и окровавленное истерзанное тело. Её сердце забилось быстрее, когда она поняла, если бы Абдул и Мина предвидели, какую жизнь смогут дать их дочери Махане Смита, они бы отдали жизнь ради Абру и с радостью приняли бы все страдания и несчастья ради её счастливой судьбы. Она представила, как идёт обратно, выходит из аэропорта и видит Махана. Представила, как он обрадуется, когда она побежит к нему, но потом подумала обо всех осложнениях, бюрократии, куче бумажек и прочих проволочках, и сердце её упало. Клиф может отказаться и не назначить её зарубежным корреспондентом в Индии, а может и Махан её разочарует. Папа может не поддержать её решение временно переехать в Индию. Люди не перелётные птицы и не могут просто так перелетать из страны в страну. У людей ноги, а не крылья. Но главное, нельзя отрицать, что они с Маханом едва знакомы, не считая того ада, через который им пришлось пройти в этом месяце. Ох, мама, со стоном подумала она. Помоги мне. Скажи, как поступить. Она посмотрела вверх на потолок, словно надеялась, что мама спустится с неба, как ангел и подлетит к ней. Взгляд упал на деревянную табличку на стене у раздвижных дверей, ведущих в зал ожидания. "Вы здесь", гласила надпись. Смит растерянно заморгала. Вы здесь. Она здесь, в Мумбаи, и лишь несколько сотен метров отделяют её от любимого мужчины. Лишь несколько кварталов отделяют её от Абру, девочки, которую она могла бы полюбить как родную дочь. Абру. Если она её бросит, то не докажет ли это, что Сушил был прав? Он считал её семью не людьми из-за веры. А как она ведёт себя сейчас? Недостойно человека. Разве человек чувствующий мог бы бросить ребёнка-сироту так спокойно, как это сделала она? Она вспомнила, с каким презрением смотрела на неё тётя Зарина и поняла, что её реакция объяснялась не только заботой о Махане. Человек, способный бросить ребёнка, даже не оглянувшись, безусловно достоин презрения. Она подумала о Махане, стоявшем на одиноком посту у здания аэропорта в ожидании, когда его самолёт взлетит. С ним ждали тысячи людей. И все они по доброй воле стояли там в толпе, хотя это было неудобно и тяжело. Зачем? За тем, что так поступают ради близких. Ей раньше казалось нелепым, что родители всегда сами ездили в аэропорт Колумбуса встречать гостей, ведь можно вызвать такси. Но Махан из того же теста, что и папа с мамой. Она вспомнила, как он тащил мешки с сахаром, рисом и далом в хижину амми. Он никогда не искал лёгких путей и не жаловался, как будто другого выбора не было. Может, это и есть любовь выбирать сложный путь. Любовь это не розы, не валентинки, не прогулки на пляже, а жизнь, совместная жизнь, день за днём. Обычная жизнь, которая тоже может быть романтичной. Но что если у них с Маханом ничего не выйдет? Что если сбудется её худший страх и Махан её разочарует? Она всегда встречалась с самыми умными, талантливыми, амбициозными и успешными мужчинами, но через некоторое время понимала, что они тоже обычные люди. Когда вечером они снимали ботинки, у них воняли ноги. По утрам плохо пахло изо рта. Они рассказывали одни и те же несмешные анекдоты. В зубах у них застревал шпинат. У всех были претензии к отцам. из-за своей склонности замечать раздражающие мелочи и не видеть за ними человека, она рано или поздно теряла интерес. Однажды, когда они всё ещё были влюблены, Брайан сказал Смитти кое-что, что она никак не могла забыть. Они сидели у него в квартире в Бруклине, и Смитта жаловалась, что весь диван в кошачьей шерсти, а Брайан взял её лицо в ладони и сказал: "Знаешь, в чём твоя проблема, Смитта? Ты видишь только кошачью шерсть, а ты попробуй увидеть кошку". Может, это и есть любовь, принятие бытовых мелочей, и не в этом ли мудрость, в умении распознать красоту обычной повседневной жизни? Если так, ей еще многому придется учиться. Смита вновь позвонила Мохану. Скажи что-нибудь, взмолилась она. Скажи что-нибудь, Мохан, что-то, что поможет мне решиться. Он ответил после пятого гудка, запыхался, словно бежал. Ты села в самолет. Что? Нет, нет, я просто просто хотела услышать твой голос. А, ладно. Он ненадолго замолчал, потом произнёс: "Подожди минутку, тут так шумно, столько народу, я сам себя не слышу". Она подождала, пока он снова заговорит, но его, видимо, отвлекла толпа. Они обменялись парой бессвязных фраз, а потом Махан сказал: "Прости, ничего не слышу. Давай перезвоню через пару минут". Она повесила трубку. Им так и не удалось поговорить, и она не приблизилась к решению. Но потом вдруг подумала: сначала мама, потом Махан. С каких пор она просит других решить за неё? Тогда уж можно подбросить монетку или вытянуть соломинку. Махан заслуживает лучшего, зачем ему женщина, которая так сомневается в своей любви? Смита вспомнила, что сказал Рахид, когда уволился с работы и открыл своё дело. "Да, я знаю, что рискую, Но приходит время, когда нужно нырнуть в неизвестность. И можно приземлиться на четыре лапы, а можно грохнуться головой о землю. Но в любом случае это мой выбор прыгнуть. Понимаешь? Тем летом эти слова вдохновили её прыгнуть с парашютом, хотя она боялась высоты. Тогда она не разбилась. Смитта шагала взад-вперёд по залу ожидания, пытаясь справиться с волнением. Потом вернулась на место и села. Другие пассажиры смотрели на неё с любопытством. Через секунду она снова встала. Сидевшая напротив женщина, мать Мины, улыбнулась. Вам надо в уборную? Я послежу за вашими вещами. Не надо, ответила Смитта. Я я ухожу. Женщина в растерянности смотрела на неё. Уходите, мадам, но скоро посадка. Знаю, но я не сяду в этот самолёт. Смитта оглянулась и снова посмотрела на женщину. Поцелуйте Мину за меня. У выхода на посадку образовалась длинная очередь. Поскольку багажа у Смита не было, она могла просто уйти. Но она знала, как может испугать её отсутствие сотрудников аэропорта в стране, потрясённой терактами, и как поиски могут задержать самолёт. Она подошла к началу очереди, не обращая внимания на возмущённые протесты других пассажиров. "Я не полечу", сказала Смитта, и словно гора упала с её плеч. "Я Смит, огорвал. У меня нет багажа". никаких проблем. Но почему вы не летите? Самолёт вылетит вовремя. Я не полечу, повторила Смитта. Я, я решила вернуться. Сотрудница авиакомпании растерянно смотрела на неё. Вернуться куда? Домой. Я решила вернуться домой. Торопясь к выходу, Смитта снова набрала номер Махана, но по необъяснимой причине он был занят. Она нетерпеливо закусила губу. Она же обещала позвонить ему с самолёта. Так почему же он разговаривает с кем-то еще? Потом она вспомнила, что посадка только через полчаса. Махан, скорее всего, звонил Зарине, проводить Абру. Девочка почувствовала, что что-то не так, когда Смита поцеловал ее на прощание. Она безутешно заплакала. Зарина бросила на Смита гневный взгляд, взяла Абру и отнесла на балкон, чтобы та успокоилась. Смита же по пути к машине не могла даже посмотреть Махану в глаза, настолько виновата я она себя чувствовала. Она снова набирала номер. На этот раз послышались длинные гудки, но когда Махан ответил, на линии были помехи, и она отключилась. А когда перезвонила, включилась голосовая почта. Смита почти дошла до выхода. Ещё минута, и она выйдет на улицу. Она раздумывала, продолжать ли звонить Махану из прохладного терминала или выйти в душную влажную ночь. Но она слишком сильно волновалась и не смогла ждать. На улице её вмиг оглушил знакомый рёв клаксонов и болтовня сотен людей, ожидавших своих близких. В нос ударил едкий запах выхлопных газов. Смитта запаниковала, испугавшись, что не найдёт Махана. Из толпы вышел мужчина. "Такси, мадам? Я таксист, куда вам? Недорого". Она попыталась от него отделаться, зная, что если посмотреть ему в глаза, это его лишь разодорит. Но таксист оказался настойчивым и пошёл за ней, а она шла вдоль тротуара, вглядываясь в толпу. В отчаянии она снова набрала номер Махана, и в этот раз он ответил. "Махан", закричала Анна. "Где ты?" "Я всё ещё здесь, я же сказал". "Я знаю, но где именно? Я на улице, ищу тебя". Повисла тишина. "Ты здесь? Ты не улетела?" Она улыбнулась, услышав его потерянный голос. "Джан", сказала Анна. Я здесь. Где ты? Я, я, скажи, где ты, я тебя найду. Где ты вышла? Она объяснила, и Махан сказал: "Ясно, оставайся на месте. Я через 2 минуты подойду. Уже иду, никуда не уходи". Да, но Смит, да стой, где стоишь. Я увижу тебя через минуту. Просто жди. Она искала его в толпе, но видела лишь стену незнакомых лиц, и все напирали на ограждение, высматривая своих близких. Глаза её метнулись слева направо, потом снова влево, и она увидела его, Махана. Он стоял почти напротив за металлической оградой. И увидев его лицо, она поняла, что вернулась домой. "Смита!" выкрикнул он, поднял правую руку и высоко помахал. На его лице застыло выражение, которого она прежде никогда не видела. Смита побежала. Она катила рядом чемоданчик и бежала. Бежала не останавливаясь, пока не достигла места, где стояло её будущее и ждало, пока она его нагонит.